Глава 10. Империя Оствер. Провинция Ахвар. 23 марта 1407 года. День за днем, неделя прочь. Чуть свет — очередное столкновение с демонами и республиканцами, а ночью — мучение в виде информационных пакетов, которые в меня впихивал Иллир Анха. Трудно это, но я не роптал, ибо понимал, что сейчас всем тяжело. На севере ведут войну ламии и паладины, которые уничтожают впавшие в ересь племенное сообщество волна. На Мистире враг раз за разом пытается проломить оборону имперских армий. На Анвере Марк IV и Ферраканим пытаются скинуть в океан экспедиционный корпус Манкари, мятежников и войско теократии Шаиркаш. Здесь, на востоке ранги идет свое рубилово. И даже в дальнем мире, где не называемый перешел в решительное наступление, идет война на уничтожение. Поэтому Илир Анха, сила которого может срочно понадобиться в другом месте, торопился. Он не жалел меня, и когда выпадают редкие минуты отдыха, я анализирую, что со мной происходит. Картинка складывается четко, и я осознаю, что изменяюсь все больше, и изменения эти необратимы. С одной стороны, я по-прежнему имперский граф Урквартройхо. Чисто любив, знаю себе цену. Хитрый, ловкий и очень быстрый дворянин. А с другой, я стремительно превращаюсь в паладина. Материальные ценности, слава, почести, титулы и звания – все это уже мало волнует меня. Приходит понимание, что это пыль и средство достижения целей. С собой за кромку ничего не заберешь, ибо голым человек приходит в мир, и голым из него уходит. Вот только семью жаль. Но, наверное, так и должно быть. Богиня оставляет своим паладинам человеческие эмоции и память, хотя могла бы делать из нас тупых и послушных марионеток, и за это ей поклон до земли. Ну, а в остальном все просто и понятно. Меня накачивают знаниями и одаривают силой, и за это я плачу верной службой. Так всегда было, есть и будет. Взять хоть государство, практически любое. Оно отрывает человека от родственников и кидает его туда, где он необходим. И он идет. У меня положение примерно такое же, только президенты, императоры, диктаторы меняются на богиню а госаппарат на религиозный культ. Впрочем, долой размышления, ибо сейчас не до них, а я понимал, на что иду. До реки Ивиас всего несколько километров. Наша тройка, Элир, Атири и я, находятся в развалинах старого каменного форта, который был разрушен еще сто лет назад. Оборотни, которые за время нашего рейда потеряли пятую часть своих товарищей, отходят. А на нас прет вся вторая пехотная дивизия Республики Васлай. 4 полка по 2000 воинов в каждом, плюс части усиления и 16 штатных магов. Разгромить такое большое соединение нельзя, но можно его потрепать и приостановить. Это не проблема. Однако вместе с республиканскими пехотинцами, которые сменили на острие вражеского наступления неоднократно битый нами авангард, полтора десятка маскирующихся под жрецов-демонов. С этими тварями не забалуешь, при желании они даже полубога завалят, так что сейчас немного побегаем по развалинам и отход. Но не просто так, ибо илир подготовил для демонов ловушку. «Паладин накачал укрепленный древними артефактами фундамент форта силой, и сейчас этот укрепрайон является одной мощной фугасной миной, которая должна взорваться по команде полубога». «Как я до этого сам не додумался, не знаю. Видимо, инерция мышления или нехватка опыта сказались. Хотя это не важно. Все равно мы работаем на общак». Теперь следовало заманить демонов в развалины, и в роли приманки выступает моя персона. Благо, кто таков граф Урквар Тройха, монстры уже понимают, и они жаждут моей крови. Слишком много неприятностей я им причинил. Сначала было нападение на авангард и гибель двух рогатых наемников, называемого. Затем повторная атака и раненый демон плюс полтора десятка убитых чародеев. Далее неоднократные налеты на основные силы противника, и еще один бараноголовый погиб. Ну, а сколько всего вражеских воинов и чародеев мы положили, просто так и не сосчитать. Все это, конечно же, привлекло внимание врага ко мне, а значит, ловушка должна сработать». Я поднялся на остатки древней каменной стены и услышал мысленный посыл Иллира, который вместе с Сатири прятался в развалинах. «Ты готов?» Мой взгляд пробежался по тракту. Тысячи облаченных в доспехи воинов медленно бредут прямо на форт, вдоль которого пролегает дорога. На ветру развиваются знамена. В такт шагам мерно колышутся ротные значки и блестит оружие. И против всей этой армады один граф, маскирующийся под северного колдуна полубог, и молодая ламия. Ядрить его в гидроперекись водорода. Расклад фиговый. Однако страха нет, и мой ответ Иллиру очевиден. Готов. Краткая пауза и команда. Начинай. Вдох, выдох. Собрался. Сила дольнего мира рядом, энергопотоки чистые, можно работать. Я потянул энергию на себя, смял, переработал, видоизменил, преобразовал, наложил на материал мыслеформу. Это делается легко и привычно. Готовое заклятие перетекает в правую ладонь. Выбор цели. Вижу сразу трех магов, которые идут вместе с передовым полком. То, что надо. Замах, посыл. Из ладони вылетает плотное серое облачко, которое стремительно несется в сторону противника и взрывается на высоте 5-6 метров над колонной пехоты и чародеями. Бух! Раскатисто разносится по окрестностям звук взрыва. Чародеи-республиканцев, как я и думал, двигались под прикрытием энергетического щита. Это правильно, они ведь ожидают нападения. Моё заклятие ударилось в эту защиту и само ликвидировалось. Вот только это не простое заклятие, а своего рода шрапнельное, и рассчитано именно на столкновение с магическим щитом. Моё серое облачко распалось, и тысячи мелких свинцовых шариков понеслись к земле. Они пробивали доспехи и шлемы республиканцев, калечили людей, вонзались в их тела, и пока васлайские маги не очухались и не начали контратаковать, я метнул в них еще один заряд. «Бух!» — второй взрыв, и смерть снова взмахнула своей косой над трактом. «Не менее двухсот вражеских солдат упали после первого моего выстрела, и еще сотня попала под второй. ура «Урквар Тройха, молодец!» Как это случается? Боевой задор стал захлестывать меня, и адреналин помчался по венам. Захотелось вскинуть к серым весенним небесам клинок и прокричать нечто бодрое. Например, «Империя наносит ответный удар!» Но я только усмехнулся и потянул на себя новую порцию силы, которую преобразовал в буран. Чародеи-республиканцев метнули в меня огненные молнии, а я бросил навстречу свое заклятие. Две силы столкнулись, и Буран откинул ветвистые темно-красные плетки. Размен на равных. Хорошо. Однако что дальше? Демоны уже должны появиться и начать свою атаку, но их пока не видно. Стоп! Вот они, мрази рогатые! Запахло тухлыми яйцами сероводород. И на форт понеслась туча, которая вспучилась дальше по тракту. Монстры показали себя и решили отравить меня, и если бы рядом не было и Лира, и Атири, пришлось бы бежать. Но поддержка у графа Ройха крутая, так что можно еще постоять. Новое заклятие. Взмах, рывок, посыл. Очередной свинцово-шрапнельный заряд летит в сторону дороги, рассыпается от соприкосновения с энергощитом республиканцев и накрывает пехотинцев. Опаньки! Еще минимум три десятка вражеских бойцов ложатся на наземь. Правда, офицеров, у которых хорошие защитные амулеты, мой удар практически не достает. Но и так неплохо получилось. Тем временем отравляющее газовое облако приблизилось к форту и практически накрыло его. Но тут вмешалась Атири. Резкий порыв ветра снес облако к дороге и едва не налетел на вражескую пехоту. Здорово, если бы так случилось. Однако монстры, которые послали против меня дурно пахнущее облако, вовремя его рассеяли. После чего я смог их увидеть». По полю вдоль тракта, полукругом обступая фронт, к развалинам бежали принявшие привычный для себя облик демоны. «Первый, второй, третий, седьмой, четырнадцатый, пятнадцатый!» И Лир не ошибся. «Полтора десятка наемников из Дольнего Мира». Десяток бараноголовых, четверка драконидов и одна отвратительная мерзопакостная сволочь с телом человека, мордой козла и прямыми рогами. Ха, красавцы! Изобрази готовность сражаться, услышал я очередную команду наставника. Честно говоря, при виде демонов, которые быстро приближались, сражаться расхотелось. Боевой настрой быстро пошел на спад и захотелось убежать отсюда подальше и как можно скорее. Но человек отличается от обезьяны тем, что способен контролировать себя и не дает животным инстинктам захватить контроль над телом. А поскольку я человек... Да еще и непростой обыватель, который может позволить себе слабость То Урквар Тройха, словно полнейший отморозок Остался на позиции и к тому же попытался оказать монстрам сопротивление В руке сгусток плазмы пошло заклятие Короткий полет и красный шарик, не долетев до монстров, упал Взрыв! Горячий воздух бьет в лицо А камни, грунт, обломки кустов и вырванные из земли трава накрывают вражеский энергощит и, повинуясь притяжению планетарного ядра, опускаются вниз. Красивая картина. Жаль, любоваться этим смерчем некогда. Враги уже совсем близко. Еще одно заклятие и придется отступить. Ледяная молния. Простенько и незатейливо. Хочу бросить ее в демонов, но они меня опережают. На бегу, не останавливаясь, они кидают на прикрывающий меня щит десятки огня шаров, и он не выдерживает. Треск. Я чувствую боль ламии, которая вливала в энергощит силу. А затем последовала вспышка. В глазах блики, которые сродни солнечным. Над головой проносится нечто смертоносное и холодное. Волосы встают дыбом, и я, не задумываясь, высвобождаю ледяную молнию, которая летит в монстров. Попал или нет, не вижу, зато чувствуется приближение смерти, и, не дожидаясь приказа Анха, на ощупь я стал спускаться вниз. Одновременно с этим разрядил Кмит с полным восстановлением, и я вздрогнул. Восстановление вернуло мне возможность видеть, и я спрыгнул во двор форта. На секунду замер и позвал учителя. илир «Чего кричишь?» — услышал я. «Что дальше?» «Беги к воротам, я прикрою. Все по-прежнему». Я начал отступление. Из развалин появилась Атири, а илир немного задержался. Спиной я ощутил, что на меня кто-то смотрит и готовится ударить. Неприятно, но не смертельно, и я подбодрил ламию окриком «Быстрее!». Мы бежали так, как никогда до этого. Двор форта проскочили в один миг, а взобравшиеся на остатки стены демоны рычали, подвывали и бросали нам вслед свои заклятия. Один заряд мимо, и второй, а третий врезался в своевременно поставленную Элиром защиту. И когда мы выскочили из развалин, то перед нами предстал демон, тот самый, который не был похож на остальных, тварь с козлиной башкой. Вот урод, самый хитрый, наверное. Пока его сотоварищи меня в лоб пытались взять, этот обошел развалин с фланга. «Берегись!» — крикнул я Атири и оттолкнул ее в сторону. Северная ведьма отлетела на одну обочину, а я на другую. На секунду тварь замялась, на кого из нас бросится, но тут появился Иллир Анха. Полубог двинулся стремительно. Он подпрыгнул, и его крепко сомкнутые ноги врезались в покрытую остатками веткой жреческой мантии грудь демона. «Хруст!» Паладин проломил противнику грудную клетку, хоть и не убил его, однако остановил, а затем император отдал мне приказ. «Прикончи демона, а я остальных придержу. Не зевай!» Он повернулся лицом к форту, согнул в коленях ноги и выставил вперед ладони. Из них, словно из автоматического гранатомета, стали вылетать небольшие огненные шарики. «Пух-пух-пух!» Один за другим они летели в демонов. А я выхватил из ножен клинок и бросился к козлу, который пытался встать. Тело демона срасталось, шевелилось. Вмятина на груди быстро выравнивалась, а его налитые кровью глаза смотрели на меня. При этом он порывался что-то сказать, но я его, разумеется, не слушал. Черный клинок поднялся и опустился на продолговатый череп. Кость не выдержала, и лезвие развалило голову монстра пополам. В этот же миг в форте стали взрываться метательные снаряды Иллира. Демоны, само собой, отбивали их и пытались наносить ответные удары, но неудачно. И как только на тропинке появилась Атири, мы снова рванули подальше от наших врагов. Бум-бум-бум-пши! В спину нам летели звуки магического сражения, но оглядываться было некогда. По плану мы должны выскочить на тракт прямо на республиканских вояк, и тропинка вывела нас куда следует. Проскочив через кусок дымящейся земли, а потом перепрыгнув тела мертвых пехотинцев, я оказался перед васлайскими чародеями. Врак! разглядев меня и ламию, которую я машинально отодвинул назад, прокричал один из республиканских магов, и мой меч вонзился ему в шею. Два оставшихся чародея приготовились кинуть боевые заклятия, а я собирался применить черную петлю. Однако в этот момент мир погрузился в ад. Земля вздрогнула и ушла у меня из-под ног. Горячий воздух задрожал, а потом лицом вниз меня бросило на тракт. И на какое-то время я потерялся. Все вокруг горело. Дышать было нечем, а с небес на дорогу летели раскаленные булыжники. Грохот стоял неимоверный, и я оглох. Это император подорвал артефакты в фундаменте форта вследствие чего досталось всем — и республиканцам, и демонам, и нам, сатире. И хорошо еще, что Ламия не растерялась и на остатках сил прикрыла нас магическим щитом, а то бы все, амба. Один из булыжников ударил бы меня по голове, и конец всему. Прощай, Явь, и здравствуй, мир Нави. А так-то еще и ничего». Спустя несколько минут, пошатываясь, мы встали и вслепую двинулись к реке. Где лир мы не знали. На зов полубог не отзывался, и только когда мы выбрались из огромного облака пыли и дыма, который накрыл транспортную магистраль, Анха был обнаружен. Полубог, по моим меркам непобедимое существо с огромным опытом, лежал прямо на тракте. По его лицу, стекая с черепа, сбегала тоненькая кровавая струйка. Лоб Иллира был украшен огромной фиолетовой шишкой, а сам он еле дышал. Рядом валялось несколько каменных осколков, и можно было с уверенностью сказать, что один из них достал моего учителя. «Отири», — обратился я к Лами, — «ты не в курсе, как полубогов лечить?» «Так же, как и всех». «Только сил больше вливать надо», — ответила девушка и устало опустилась на дорогу. «А зелья не помогут?» — я прикоснулся к сумке, которая всегда была со мной. «Нет». «Ясно. Место для лечения было неподходящим. Наверняка не все наемники Неназываемого погибли в форте. Ведь если и Лир выскочил из пекла, то и они могли». Однако состояние паладина было плохим, и следовало его хотя бы поддержать. А Тиреа слишком сильно демоны молотили по прикрывающему меня энергощиту. И в ближайшие полчаса толку от нее не будет. Значит, приводить Анха в чувство предстояло мне. Я потянулся к энергопотокам, но ничего не обнаружил. Снова попробовал, и опять пустота. Еще попытка, и один все-таки нащупал. Что такое? В чем дело? Снова демоны мудрят? Нет, вряд ли. Скорее всего, дело в подрыве артефактов. Слишком мощно они рванули. Энергопоток был не очень хороший, не светлый, а с какой-то примесью. Рискнуть или нет? Придется рисковать, раз других вариантов нет. Я зачерпнул силу Дольнего мира сначала немного, на пробу. Удостоверился, что опасности нет, и только тогда взял сколько смог. Сила преобразовалась, мыслеформа наложилась, и на полубога опустилась одно из самых мощных целебных заклятий, какое я только знал. Новый рассвет в виде желтоватого облачка проник в тело Элира, и он резко вздрогнул. Судорога встряхнула первого императора островов, и он открыл глаза. «Сработало!» — с удовлетворением отметил я и услышал крик Адири. «Берегись!» Не раздумывая, я отпрыгнул в сторону и обернулся. Рядом стоял один из драконидов. Здоровенная чешуйчатая тварь, поменьше, чем окончательно покойный Ушиир, но метра два в нем было. Я ожидал, что сейчас он набросится на меня или на Элира с Ламией. Но драконид стоял на месте, его лапы ощупывали пространство перед собой, а вместо глаз на лице демона зияли два темных провала. Понятно, монстру досталось при взрыве, и сейчас он беспомощен, пытается восстановиться, но пока не может. На! Клинок из метеоритного железа вонзился в тело драконида. Он схватился за живот, прошипел что-то неразборчивое и стал опускаться на наземь. Я потянул меч на себя, а демон схватился за клинок. Возможно, он пытался удержать мое оружие, но неудачно. лезвие отсекли его пальцы, и меч снова оказался на свободе и готов к действию. Лишенные пальцев обрубки монстра схлопнулись. Ему было больно. Он мало что соображал и хотел жить. Однако давать ему шанс на спасение никто не собирался. Я обошел Драконида со спины, и меч опустился на его хребет. Работа мясника, а не воина. Немного чести прикончить ослабевшего противника, пусть даже демона, но мне по барабану. Одним врагом меньше, и это хорошо. В плен его взять не получится. Особенно сейчас, когда полубог только очнулся. Так что конец у него один. Раз, раз, раз! Удары черного клинка рассекали шкуру демона, кромсали его кости и резали вены Он упал на колени, я не останавливался, бил монстра до тех пор, пока не отделил голову от плеч Да и потом не сразу остановился Я вскрыл его череп и только когда мозги драконида расплескались по тракту Стряхнул с клинка грязь, кровь и кусочки мяса И подошел к Элиру У полубога зацепиться за энергопоток получилось сразу. Пока я убивал демона, он окончательно пришел в себя, встал и сказал. «Благодарю, Урквард». Я пожал плечами, мол, не стоит благодарности, и спросил его, уходим к реке? Да. Прищурившись, император всмотрелся в дымку, которая под напором ветра рассеивалась. Помимо этого еще пять демонов уцелело. «Можно было бы на них охоту устроить, сейчас они легкая добыча, но подходит резерв». «Понятно». Я посмотрел на Ламию. «Атири, идти сможешь?» «Постараюсь не отстать», — простонула девушка. а «Постарается она». Я вставил клинок в ножны, наклонился, поднял легкое тело девушки на руки и посмотрел на учителя. «Побежали?» «Ты первый, а я, как обычно, прикрываю». Легкой трусцой, экономя силы и время от времени подпитываясь от энергопотока, я побежал к наплавной переправе через Ивиас. Ламия требовала опустить ее на земь и уверяла, что она в порядке. Но судя по тому, что ведьма не вырывалась, и ее все устраивало. А мне эта ножа казалась почти невесомой. Впрочем, когда мы добежали до реки, то девушку я все-таки отпустил, и она сразу же сменила облик. Здесь нас встретил караул из Кеметцев, и наша маленькая группа перебралась на левый берег. Дружинники сразу подпалили переправу, а меня окружили командиры моей частной армии. Лица смеющиеся, улыбающиеся, радостные и серьезные. За недолгий рейд я отвык от них. «Видимо, сказывалось то, что я думал совсем о другом. Я знал, что с воинами все в порядке и не тревожился. Но вот я снова среди соратников, и надо вновь заниматься делами, принимать доклады и посещать ставку герцога Гая. Но это потом». «Веран!» Глазами я нашел Альеру. «Что, Урквард?» Барон растолкал командиров и подошел. «Что-то срочное есть?» «Нет». «Тогда я отдыхаю. Меня не тревожить. Все дела утром». «Как скажешь». Альера кивнул, а я представил себе, каким он меня видит. Грязный, истощенный и усталый граф Ройха. Хочет только покоя. Хотя бы временного. А рядом с ним юная жрица Улля Ракойны и непонятный Нанхас, от которого надо держаться подальше. Слишком он опасен». «Да уж», — подумал я. От перемен, которые со мной происходят, Альера наверняка не в восторге. Но тут ничего не изменить. Дорожки у нас вроде бы общие, однако идем мы по ним с разной скоростью. Поэтому Веран — барон и командир бригады, а я — его Сизерен, граф, ученик Иллира Анха и будущий паладин Каманьо. Зябко поежившись, я отметил, что на противоположном берегу в кустах мелькнула рогатая башка демона и вместе с Антха и Атири направился в свой блиндаж. Мне требовался покой, а заботы подождут. Сегодня демоны на наш берег не полезут, да и завтра, скорее всего, тоже. А значит, пара суток, дабы в себя прийти, в запасе имеется».